Эпилог Икар Берг с довольным видом рассматривал перстень. Мужчина дотронулся подушечкой пальца до мерцающих инициалов, и перстень буквально растворился в воздухе. Такой необычный подарок преподнесла ему сыщица из Эльхаса. А какие отчеты она составляла! его обо агентом получиться. Конечно, Берг догадывался, что наёмница кое-что подтасовала, потому что именно с уликами в полицейских делах стояло туго. Но где она раздобыла план башни, в которой жили преподаватель? Как сообразила, что в бывшей спальне прислуги спрятан чулан? Без этого потайную комнату принцессы Августы не смогли бы найти. Если бы Берг так не устал после допроса шпионки Клэр, то сразу бы догадался, что при подписании договора Адепт Кэвельч прятала в рукаве платья флакончик с чужой кровью. Она не могла подписаться настоящим именем, заверив подпись своей кровью, но действовала неаккуратно, потому что хотела, чтобы её вычислили. Сыщица не смогла бы объяснить свой побег декану Моргану, как и не имело права рассказать ему о расследовании но это мог сделать её непосредственный наниматель и кар берг глава тайной службы достал чернильное перо и ближе передвинул чистый лист с гербом белави берг вздохнул и приступил к написанию прошения в альхас тщательно подбирая слова и продумывая аргументы переговоры предстояли сложные да и сумма он уверен будет огромной Но чего не сделаешь, когда тебя об этом просит старший сын императора. Пусть и бастард. После возвращения из Белавии прошло больше двух месяцев. Вик с напарником успели закрыть очередное дело, и теперь вернулись в Ульхаз, чтобы пару дней отдохнуть и получить новое задание. Детектив Вик наслаждалась чтением книг и сном в просто обставленном одноэтажном коттедже, что находился на закрытой территории гильдии. Дома наёмников были разбросаны по побережью, шум моря и холодный ветер напоминал ей об Айсбере. Э, это плохо, потому что мысли о декане Моргене преследовали её повсюду, а здесь его вовсе накрыли волной. Услышав стук, Вик надела маску, скрывшую верхнюю часть лица, и открыла дверь. Личный охранник главы гильдии приветствовал её традиционным поклоном и приложенной к сердцу ладонью. И пригласил на беседу с наставником, по сути, с её основателем. Вик не стала переодеваться. Штаны из кожи, такой же жилет и свободная белая рубашка были привычной одеждой, которую можно видеть на каждом сыщике в резиденции. От длинные серые сюртуки из сукна не только защищали от холода, но и отличали детективов от особой категории наёмников, ликвидаторов. Те носили чёрную одежду, полностью скрывали лица, да и жили на обособленной территории. С сыщиками сталкивались редко. Дом наставника находился у подножия горы, но традиционно общение с детективами и заказчиками проходило в лабиринте. Высокие каменные стены образовывали отдельные помещения, заглушая звуки, а в переходах и коридорах чужак мог запросто заблудиться. Странно. Но сегодня глава гильдии выбрал для встречи с Викторией не одну из комнат лабиринта, а сад камней и журчащих ручьёв. Детектив Вик в сопровождении стража подошла к открытой беседке, окружённой мелкой галькой. На валунах, вопреки законам природы, росли и низкие пушистые кустарники. Необтёсанные камни хаотично лежали там и тут. Деревянный булл беседки был услан пёстрыми циновками с ажурным плетением, а в центре, рядом с сидевшим на полу мужчиной, Стоял поднос с ароматным травяным напитком и любимыми сладостями наставника, за сахарными фруктами. Там же дымилась раскуренная трубка. Журчание ручейков, пробиравшихся извилистыми путями среди камней, создавало ощущение громкого шёпота. Разговор в беседке вряд ли кто услышит. Виктория нервничала. Они с Кем уже доложили главе гильдии о последнем деле. Но о расследовании в Белаве наставник подробно не спрашивал. И она понимала почему. Формально детектив Вик выполнила задание и уложилась в срок, но фактически допустила ошибку и нарушила одно из главных правил. Раньше Вик не понимала, почему подобный пункт внесён в договор наравне с неразглашением деталей расследования, но теперь полностью разделяла позицию основателя гильдии. Любой всродник катастрофе. Ведь если бы она не увлеклась разглядыванием мужественного профиля декана Моргана и не была так очарована его голосом, то сразу бы обратила внимание на нервозность Манкина и сдвинутый в сторону навигационный прибор. Тогда можно было бы избежать взрыва на чайке. Эта ошибка чуть не унесла несколько жизней, в том числе её собственную. Наставник ни словом не обмолвился о её промахе, ни пожурил, ни сделал выговор. Лишь заметил, что лишает её вознаграждения и понижает в статусе до младшего детектива. Ему и не надо было ни о чём спрашивать. Провидец по рождению он всё видел и знал. Наставник. Девушка поклонилась, прижав ладонь к сердцу. Век. Мужчина поприветствовал сыщицу ответным жестом и предложил сесть рядом. На нём была такая же одежда, как и на наёмниках. Борюки из кожи и рубашки из тонкого батиста подчёркивали изгибы мускулистого тренированного тела. Седые волосы спадали на плечи, спина оставалась идеально прямой. Там, где правая ладонь касалась пола, лежал пистоль с длинным ходом ствола последняя разработка Ингельда. Вик едва сдержал улыбку. Наставник состоял из противоречий: едкий табак и сладости из полезной травяной настойки. Цыновки из джута с изящным узорчатым плетением и грубая подошва сапог. Почитание бога и правица в ди и поклонение новинкам механики. Когда Виктория впервые увидела наставника, её смутил уродливый шрам, рассекавший мужественное лицо. Теперь она его не замечала, как сам основатель гильдии никогда не обращал внимания на чужую внешность, потому что знал, При желании ее можно изменить. А вот цепкий ум, магические способности и умение выжить в любых обстоятельствах наставник особо ценил. Вик помнила, какие жесткие испытания он ей устраивал в первые два года обучения, но была благодарна за тот опыт. Девушка села на сыновку рядом с главой гильдии, и он положил теплую ладонь ей на лоб. Со стороны могло показаться, что мужчина относится к ней по-особенному. Но нет. Будучи провидцем, так он читал мысли и видел события. Сычцы ожидала, что наставник заведёт разговор о последнем расследовании, но он неожиданно спросил: "Почему в Академию Белавет отправилась ты, Аникей? Ведь он быстро получил должность коменданта, а ты должна была заниматься поиском информации на материке". Изучив детали дела, мы решили, что так будет лучше. ответила Вик. Под деталями она имела в виду визит в дома Лера Моргана. Когда ей удалось разговорить Дворецкого и рассмотреть портрет Изабель, им с напарником пришла идея отправить в академию именно Вик. В целом вышло неплохо. Она смогла стать ближе к студентам и преподавателям, а с некоторыми подружиться. Вряд ли с суровым комендантом кто-то захотел бы откровенничать. Они с Кейм учли многое. Достали списки преподавателей, узнали, какие предметы изучают на магической механике и артефакторике, и даже раздобыли схему расположения помещений и тайных ходов в замке. Но сыщики не могли знать, что в Академии Вик встретит друга детства. К сожалению, неожиданно сменивший фамилию, ставший магистром Ликанов, узнал Викторию Крас даже в гриме и образе восторженной, любопытной адептки Велч. Хорошо, что позже это сыграло ей на руку, и Глеб поддержал её идею с подлогому лик. Тебе легко удалось примерить на себя образ адептки, спросил наставник. Да, подтвердила Сыщица. Я заранее продумала детали, всё, как вы учили: внешность, характер, повадки. Излишнее любопытство помогло находиться там, где не ждали, любознательность и любовь к механике Войдя в доверие к преподавателям и сокурсникам, как-то догадалась, что убийство связано. Кстати, Кукловот оказался интересной личностью. Неужели наставник заинтересовался шпионкой принцессы? Но это не её дело. Вик проигнорировала последние замечания и ответила на первый вопрос. Один и тот же способ убийства, сложный алхимический состав. Правда о подозреваемых я определилась не сразу, пришлось расставить ловушки. Так и должно быть. Ты отрабатывала разные версии, подстраивалась под каждого вероятного преступника, выявляя слабые стороны и провоцируя, кивнул наставник. Но допустила ошибку. Вик уже знала, что последует дальше. И всё же она ни о чём не жалела. Любовь к Крайнеру самое прекрасное из того, что с ней случилось. При других обстоятельствах она полетела бы за этим мужчиной на край света, хоть на роскошном императорском дирижабле, хоть на заплатке, разумеется, предварительно уточнив координаты воздушного коридора и условия совместной посадки. Но вы была вынуждена лгать. Вик с самого начала знала, что ей придётся вернуться в Эльхас и согласно договору отработать ещё 2 года, раскрывая запутанные дела и рискуя жизнью. Может, позже она встретится с Райнером и объяснится, хотя вряд ли он испытывает к ней прежние чувства, не после предательства и обмана. Иногда наши ошибки могут стать роковыми. Ледястый взгляд наставника неожиданно потеплел. Но ведь то, что одному кажется ошибкой, другому кажется судьбой. Иди, Вик. В лабиринте тебя ждёт заказчик из Белавии. Детали нового дела обсудишь с ним. Из Белавии? Неужели Лерберг внуф решил меня нанять? Расстроилась Сыщица. Иди, приказал наставник. Она подчинилась. Ловко поднявшись на ноги, девушка поклонилась тому, кто 7 лет назад принял её в семью и дал шанс на новую жизнь. В тишине сада ей послышалось тихое прощай. Но она знала, что это всего лишь шопот ручья, а может, так ветер играл с листвой. Охранник провёл вик в одной из комнат лабиринта, где была назначена встреча с заказчиком. Странно, но в прошлый раз Лерберг предпочёл встретиться с детективом из Эльхаса на территории Белави, а сейчас решил посмотреть, как устроена гильдия. Жаль его расстраивать, но он увидит лишь въездные ворота для гостей и вход в каменный лабиринт. Вик присела на скамью и поправила маску, хоть скрывать от Берка особо нечего. Ее внешность не сильно отличалась от образа вымышленной адептки Уэлч, разве что волосы светлее и короче, да цвет глаз другой. В академии у нее не получилось использовать сложный пластический грим, не позволяли условия проживания и любопытные соседки. Да и в маленьких потайных кармашках одежды уместились лишь небольшая коробочка со светлой пудрой, У зрёк с каплями меняющими цвет глаз и два флакончика с чужой кровью для подписания магического договора и антидотом наподобие того, что я оставил Рэм. Парик был надёжно закреплён, карта и схема замка она запомнила, а оружием ей служила огненная магия. По большому счёту Марвел Уэлч не была копией Изабель, возлюбленной декана Моргона. Но весь большинство обращает внимание не на характер или речь, а на цвет волос и причёску, выражение лица, одежду. Вики сама чуть не попалась на этот крючок, слишком увлеклась расследованием убийств и едва не упустила из виду наследников принца Агнуса. Изначально сыщится, как и Фредрик Эштон, полагала, что Фрайберг подражает своему кумиру, копируя манеры и улыбку декана Моркана, Но когда в алхимической пещере при тусклом освещении рыжие волосы стали выглядеть темнее, Виктория уловила сходство Эрика с Райнером, а особенно с портретом юного Агнуса. А ведь она и раньше отмечала такой же изгиб губ, резко очерченной скулы, яркую синеву глаз, характерную для всех представителей правящей династии Белави. Неудивительно, что комендант Марк Плис Лично знавший покойного принца узнал и наследников. Хотя та же принцесса Августа ловко изменила внешность. Рыжеволосая красавица превратилась в блондинку, грим исказил черты лица, а специальные капли изменили цвет глаз. По сути, Виктория использовала те же приёмы маскировки, что и Тэсклер, и её план сработал. В первые минуты общения Марвел Уэлч напомнила декану о возлюбленной из прошлого. Вик всего лишь хотела заинтриговать мужчину, но то, что сама влюбилась в Райнера, мешало работе. Она глупо риновала деканык Изабель, которая давно стала мифом, а побег с бала и вовсе выглядел по-детски. Да и не только любовь не входила в планы детектива Вик. Дружба с сокурсниками мешала сохранять инкогнито, а посещение практикумов и управление дирижаблем отвлекали от дела. Ей давно пора расстаться с мечтами о любви, дружбе и учёбе и вернуться в Альхас, в один из каменных мешков лабиринта, где у неё назначена встреча с заказчиком. Виктория насторожилась, всматриваясь в один из проёмов. Именно с той стороны сейчас послышались шаги. Она была готова к встрече с главой тайной службы, но никак не ожидала увидеть на пороге Райнера Моргана. Я вернусь через четверть часа, обратился охранник к заказчику из Белавии и удалился, оставляя собеседников наедине. Райнер решительным шагом подошёл к скамье и сел рядом с сыщицей. Его рука потянулась к завязкам маски. Можно. Вик кивнула, а Морган уже через несколько секунд с любопытством рассматривал детектива из Эльхаса. Та же и совсем другая. Похожа на юную Викторию с портрета. Мужчина дотронулся до коротких волос собеседницы и улыбнулся. Мне нравится. И глаза как янтарь. Ведь я его видел. Вик догадалась, где именно декан Морган мог видеть и янтарь, и её портрет. Побывали в Риджене, на кладбище. Да, когда искал тебя. Злитесь. Чуть ли не шёпотом поинтересовалась сыщится и опустила взгляд. А ведь она была не робкого десятка. «И злился и ненавидел тебя и себя», — горько улыбнулся Морган. «Хотел то забыть, Марвел Уэлдж, то найти и все высказать. А сейчас? Чего вы хотите сейчас?» Вик вновь подняла взгляд на гостя из Белави и столкнулась с бушующим морем, расплескавшимся в ярко-синих глазах. «Как думаешь?» «Будет неприлично, если я поцелую сыщика гильдии». «Боюсь, что да», — согласилась Виктория, сдерживая улыбку. «Возле входа караулят охранники». «Я так и подумал, но все же рискну». Рай порывисто обхватил Вик за плечи и притянул к себе, даря далеко не невинный поцелуй. «Как же я скучал», — произнес он, ловя ее дыхание губами. каждый день, каждую минуту думала о тебе. Ты думал обо мне? Удивилась Вик, переходя на ты. Неужели Райнер не презирает её? Вместо этого он нашёл способ приехать в Эльхас и объясниться. Пусть у них будут всего лишь эти 15 минут. Но даже о таком она не смела мечтать. Морган крепко обнимал девушку, а она положила голову ему на плечо. Со стороны могло показаться, что влюблённая парочка присела отдохнуть после утомительной прогулки по парку. Ты сюда сбежала из Ретжени? Не сразу. Из дома я поехала в столицу Дардании, честно призналась Виктория. Обсуждать расследование она не имела права, а вот личную жизнь почему бы и нет. Я оказалась без документов и без денег, но наивно полагала, что смогу устроиться ассистентом аптекаря или помощником артефактора. Меня взяли лишь в трактир на окраине города. Я работала подавальщицей, потом помогала на кухне. Но это лучше, чем быть содержанкой или попрошайкой». «А затем отправилась в Альхаз?» «Не совсем. Через год я решила вернуться домой. Полагала, это достаточный срок, чтобы отец остыл и передумал». «Но, вред Жене, ты обнаружила могилы», — вздохнул Рай. «Да. У меня не осталось ни имени, ни денег, ни семьи. С мачехой встречаться бесполезно. Она обозвала бы меня самозванкой, а могла и закрыть в лечебнице для душевнобольных. Формально она была моим опекуном после смерти отца», — нахмурилась Вик. «Но это совсем другая история». «Все же как ты оказалась в Ульхасе?» — нетерпеливо спросил Морган. Он слишком долго ждал, чтобы услышать подробности. Отправилась сюда из Реджинии. Один из постояльцев в трактире как-то рассказал о гильдии сыщиков. Здесь не спрашивают документы, наставника не интересует твоё прошлое. Если есть магический дар, ты готов к риску и десятилетней кабале, получишь работу кров и стол и даже плату, объяснила Вик. А как ты здесь оказался? Я ждал Аберка. Заказчик я, хотя не совсем заказчик. Я выкупил твой договор у гильдии. На какой срок? На весь. На оставшиеся 2 года. Виктория отстранилась от тренера. Хм, ну это же безумные деньги. Как ты уговорил наставника? Он обычно не идёт на подобные сделки. Ты задаёшь слишком много вопросов, а у нас всего 15 минут. Усмехнулся Морган и вновь притянул девушку к себе, целуя. Он не станет ей говорить, что пришлось продать поместье на западе Белавии и существенно опустошить счёт в банке. "Да, вы правы, мистер Морган. Слишком много вопросов с моей стороны". Вику вернулося от очередного поцелуя и поджала губы. "Ответьте лишь на один. Что же вы хотите взамен?" На роль покорной жены, как вы уже поняли, я не подхожу. А за любовницу вы слишком дорого заплатили. У меня нет соответствующего опыта. Марвел, Виктория, прекрати. Осадил её Рай, злясь и путаясь в именах сыщицы. Не знаю, с какими людьми тебе приходилось общаться, но не стоит придумывать за меня. Я выкупил твой договор, потому что у меня была такая возможность. И я хочу сделать то, что к моему глубокому сожалению не сделал лорд Краст. Ты можешь вернуться в Академию магических наук и закончить обучение, а затем выбрать профессию по душе. Уверена, что существует какое-то но. Скептически заметила Вик. Так и есть. Но Райнер взял Викторию за руку. и галантно поцеловал тонкие пальчики, ловко выуживая знакомый перстень из кармана и возвращая на место. «Мое предложение о замужестве остается в силе». «А если я откажу?» Девушка с ошарашенным видом рассматривала кольцо и меньше всего сейчас была похожа на опытную сыщицу, скорее на растерявшуюся на экзамене студентку. «Откажешь? Значит, подожду, когда ты передумаешь». пожал плечами Райнерд. Я терпеливый и настойчивый. Вик хотела возразить, но в это время проход заслонила мощная фигура охранника. Время вашей беседы истекло. Разрешите я провожу вас до выхода, лер Морган. Райнерд достал из внутреннего кармана сюртука конверт и передал девушке. Там документы и билеты на держабль до Белавии. Ты можешь отдохнуть в моём городском особняке или отправиться путешествовать. А можешь сразу вернуться в академию. Я буду ждать тебя, Виктория. Он поднялся со скамьи и, бросив прощальный взгляд на девушку, направился к выходу. Виктории давно нет, как впрочем и Марвел. Едва слышно произнесла Вик, надевая на лицо маску и напоминая себе о реальности, где есть сыщится из Эльхаса Икс, центричный сын императора. Ты совсем не знаешь меня. Декан Морган обернулся и взглядом ей всё сказал. Тогда и мне шанс узнать. Вам пора, вновь прогремел охранник, а детектив Изельхаса и заказчик из Белавии одновременно протяжно вздохнули. После ухода Райнера Виктория достала из конверта его договор с гильдией. Морган заплатил за 2 года работы детектива Виксу сумасшедшие деньги. Следом она прочитала бумагу, заверенную печатью с фамильным гербом. В ней говорилось, что старший сын императора Алитара отказывается от услуг сыщика из Эльхаса, и с этого дня она становится свободной от обязательств. Не успела девушка перевести дух, как из конверта выскользнул документ с подписью Магнуса Стерлинга. Изнило следовало, что Адептка Уэлч может вернуться в Академию и продолжить обучение на факультете магической механики во втором семестре. Разумеется, ниже были перечислены предметы, которые ей необходимо досдать. Виктория не могла поверить. Неужели это не сон? У неё были кое-какие сбережения и остались документы на имя Марвел Уэлч. Имя ей нравилось. Как и созданный образ ведливой, порой наивной и склонной к авантюрам студентки, она с детства мечтала, что станет самостоятельной женщиной, техномагом или артефактором, но никак не приложением к мужу или наёмной сыщицей, которая подчиняется приказам и рискует жизнью. Вновь заглянув в конверт, Вик обнаружила последний документ коротенькую записку, от простых слов защепало глаза. Позволь мне узнать тебя и позволь любить. Снова стать Марвел Уэлч, учиться в Академии магических наук и быть невестой Райнера Моргана? Неужели это возможно? Конечно, ей будет сложно среди таких умников, как Пирс и Фрайберг, и с Глебом рано или поздно придется объясниться. Еще и Берг наверняка попробует использовать в своих интересах Лиру Уэлч, зная о её службе в гильдии а уж с райнером им точно будет непросто они оба с характерами но когда она убегала от трудностей вик прижал руку с кольцом к груди и улыбнулась так почему бы не рискнуть и на этот раз читала алифтина жарова